Глава 58 Бренда сидела в капитанской каюте и поглощала обед, который ей принесли с судовой столовой. Она быстро расправилась с супом и принялась за гуляш с рисом, стараясь не думать о том, что ее ожидает. — Ну что, нравится тебе у нас? — улыбаясь, спросил Либерман, наблюдая за девушкой от двери каюты. — Кормят хорошо, — кивнула Бренда, отодвигая пустую тарелку и беря компот. Дверь открылась, и вошел капитан Слэш. «А, вы еще не пообедали?» «Я уже закончила. Спасибо». Капитан прошел к своему рабочему столу и занял обычное место. «У вас хороший аппетит, мисс Сантос». «Слишком хороший для пленницы», — заметил Слэш. «Неизвестно, что ждет меня впереди, сэр. Так почему вы не поесть, если появилась такая возможность?» «Мисс Сантос, скажите, сколько еще людей уцелело на вашей заставе?» «Этого я не знаю. Вы же видели, что там творилось. Может, никого не осталось, а может, пара человек прячется в оазисах». «Я не видел боя. Мы спустились на Чигет гораздо позже». «А где ваш напарник, мисс Сантос?» «У меня не было никакого напарника, сэр. А следы на песке?» — Мои люди, — капитан кивнул на боцмана Либермана, — доложили, что цепочка следов уходила на восток. — На песке много следов, сэр, и они идут в разных направлениях, — возразила Бренда. — А откуда у вас второй мешок? Кому он принадлежал, если не вашему напарнику? — Я собрала на пепелище все уцелевшие вещи, которые могли мне пригодиться. Если бы я нашла пять мешков, будьте уверены, я бы притащила их все. Капитан Слэш понимал, что девушка говорит неправду, но ни в каких сведениях он не нуждался. Он допрашивал девушку, чтобы соблюсти формальности. Раз есть пленник, значит, должен быть и допрос. «Ну и главный вопрос, мисс Сантос, кто стрелял в наше судно?» «Я. Больше некому». «Но мне говорили, что все огневые средства заставы были уничтожены в бою. С чего же вы запускали ракеты?» У одного робота уцелел манипулятор, как раз тот, где размещались зенитные ракеты. Капитан Слэш и боссман Либерман переглянулись. — То есть вы разбираетесь в роботах, мисс Сантос? — с сомнением в голосе спросил капитан. — Приходилось, сэр. Я была пилотом Невиса. — Такая хрупкая девушка водила огромный робот? — удивился капитан Слэш. — Тут нет ничего удивительного, сэр. «Еще четыре такие же девушки сгорели вместе со своими машинами». С лица Слэша исчезла улыбка, он покачал головой. «Теперь я понимаю, почему вы так спокойны, мисс Слэш». «Да, сэр, я пережила смерть всех моих друзей, поэтому моя собственная меня не слишком пугает». «Вы думаете, что мы вас убьем?» «Не знаю. Во всяком случае, я пыталась убить вас». Слэш задумался и молчал целую минуту. Наконец он поднялся из-за стола и подошел к Бренде. Мисс Сантос, я хочу предложить вам сделку. Какую сделку? Насторожилась Бренда. Жизнь в обмен на молчание. Я не хочу передавать вас своим нанимателям, потому что они вас просто пристрелят. К тому же, вы моя племянница, я волен поступать с вами, как сам того пожелаю бренда молча смотрела на капитана, ожидая, что он скажет дальше. «Я хочу сохранить вам жизнь, но при одном условии». «Если это то условие, о котором я думаю», — вспыхнула бренда «Нет, мисс Сантос, это другое условие». «У вас, я вижу, завышенная самооценка. Я же сказал, жизнь в обмен на молчание». «Это означает, что мы заберем вас с Чигета и высадим в первом же порту». — А вы должны дать слово, что нигде никогда не упомянете название нашего корабля. — И все? — не поверила Бренда. — Все, — утвердительно кивнул капитан. — Так просто? А чего же здесь сложного? — Я не хочу вас убивать, только и всего. — По-моему, это нормально. Вы не находите? — Хорошо, сыр я согласна. — Вот и отлично. Можете располагаться прямо здесь, в моей каюте. Все равно я целый день провожу в рубке. А ночевать я буду у помощника. Капитан умолк. Либерман закинул автомат на плечо и спросил. — Я свободен, сэр? — Конечно, боцман. Идите. Боцман ушел, а вслед за ним ушел и капитан Слэш. Оставшись одна, Бренда стала осматривать жилище капитана. Фотографии на стенах, книги на полках, модели старинных летательных аппаратов, подвешенные к потолку. — Где же теперь Тони? Успел ли он ослабить аварийный рычаг? — Если так, то придется вернуть его на прежнее место, — размышляла Бренда. Сначала она решила сбежать с судна прямо сейчас, но потом передумала. С ней обошлись по-хорошему, но неизвестно, как поступит, если поймают при попытке к бегству надо оставаться на этом судне другого пути нет надеюсь что не поймет меня подвела итог бренда